Глава 28. Ректор перевел взгляд на своих людей. Один из них смущенно кашлянув пояснил: Кустяная гончая подала сигнал у этой двери. Мы решили осмотреть помещение. Правда? Нахмурился ректор. В этот момент дверь одной из спален переоткрылась, и оттуда вышел взлохмаченный и широко зевающий лиан. «Кто зашел? недовольно спросил он. Выглядел так, будто его только что подняли с кровати. «Ой, кто вы? Госпожа, вы же голая почти, а тут мужчины! Ой-ой-ой!» Он всплеснул руками и кинулся ко мне, нелепо пытаясь закрыть меня своим телом. «Не смотрите! Это неприлично!» Потом, спохватившись, что это мало помогает, он выхватил из сумок еще одно полотенце, чуть больше размером, ловко меня в него замотал и начал активно пихать в сторону ванной. Идите, идите, спрячьтесь, а я одежду принесу. Может, отвернетесь, а? Он возмущенно глянул на мужиков. Я, в который раз восхитилась его безупречной актерской игрой. Сейчас он выглядел таким придурком, что заподозрить в нем инквизитора. Никто не мог при всем желании. Простите, дорогая, вмешался ректор. Я разберусь со своими людьми, но вы не будете против, если мы обыщем спальни? Нет, пискнула я. Ищите, ищите, отмахнулся Лен. Главное, чтобы на госпожу никто не таращился. Ее батюшку узнает, голову мне оторвет. Он все-таки сумел затолкать меня в ванную, а еще через минуту принес мне платье, в которое я не спеша облачилась. Когда я вышла из ванной, в комнате остался один ректор. Он восседал в кресле и ждал меня. Больше никого не было. Простите, Инга, такого больше не повторится, покаялся он. Наверное, костяная гончая отреагировала на ваш темный дар. Или же, что более вероятно, инквизитор нарочно оставил след возле вашей двери, чтобы сбить нас с толку. Но мы должны были все проверить, ведь я не могу допустить, чтобы вам грозила опасность. Ничего, я благодарна, что вы так обо мне тревожитесь. Как вам покой? Понравились? Да, конечно. Спасибо огромное, нам все очень нравится. Горячо заверил Лен и громко, влажно чихнул прямо в лицо ректору. А потом зажал нос и просипел. «Подостите, кажется, подостыл». «Ничего», — сквозь зубы процедил ректор, вытирая лицо. Лен покаянно поклонился и застыл в нелепой позе, активно делая вид, что старается не мешать нашему разговору. Чихать он перестал однако почти сразу на него напал приступ икоты. Он выпучил глаза, закрыл ладонями рот и принялся издавать очень странные звуки, отдаленно похожие на кошачье мяуканье. Я постаралась сохранить серьезное лицо, хотя нервный смех рвался наружу. Как бы ни старался ректор показаться романтическим героем, Лен своими выходками качественно и вполне, надо думать, расчётливо зарубал романтику на корню, выставляя героя в глупом свете. Ректор встал, собираясь уйти, но внезапно замер, уставившись на пол. Я проследила его взгляд и увидела обломок трубки, которую принесла из-за зеркалья. Он валялся на полу у ножки кресла. Видимо, во время обыска комнаты его случайно смахнули со стола. «Что это?» — ректор ашахрип. «Вероятно, часть артефакта. Я нашла это в одном из коридоров». С показной беспечностью отозвалась я, поднимая обломок и кладя на стол. «Вы знаете, что это за штука? Она показалась мне необычной». «Возможно...» — ректор шагнул к столу, и протянул к обломку подрагивающие руки. Однако взять его не смог. Обломок, как живой, вывернулся из-под пальцев. Не дается. Наверное, он выбрал вас, владелица, из-за вашей темной силы. Это определенно обломок трубки. И непростой. Почти уверен, что видел изображение этой трубки в одной из старых книг. Если я прав? то это легендарная трубка Великого Шутника. Великого Шутника? У меня аж холодок по спине пробежал. Если это трубка Шутника, то кто же тогда живет в том замке из-за зеркалья? Да нет, не может быть. Она очень ценная, аккуратно уточнила я, надеясь узнать побольше об этой трубке. Не то слово. Это воистину невероятная вещь. Она исполняет самое мощное, самое горячее желание человека. И для нее нет никаких границ. Даже если человек хочет стать самым великим магом во Вселенной, трубка воплотит это в жизнь. Но только в том случае, если он действительно горячо этого желает больше всего на свете. Услышав это, я застыла, как вкопанная. До меня внезапно дошло, что именно произошло в тот момент в зазеркалье, когда в облаке дыма я увидела трещину в пространстве. Это был реальный портал в мой мир. Трубка начала исполнять мое самое жгучее желание, а я этого не поняла. «Бог мой, я была всего в шаге от дома, от папы! Если бы не дрогнула рука!» Горло перехватило, а в глазах защипало. Обеспокоенный Лен шагнул ближе, будто собирался меня обнять. К счастью, ректор не замечал моего состояния. Очень уж его взволновала находка. «Сможете показать место, где нашли это?» Его аж затрясло. Я все эти годы пытаюсь отыскать хранилище великого шутника, которое должно быть запрятано где-то здесь, в замке. Возможно, с вашей помощью мне удастся это сделать. Многие искали его, но безуспешно. Полагаю, замок реагирует на вашу темную силу, раз подкинул вам эту вещицу. Говорят, в этом хранилище... «Самое полное собрание величайших артефактов, изготовленных великим шутником, равных которым нет». Повисла пауза. Мне сейчас было совсем не до ректора. Я едва его слышала. «Госпожа нашла его в коридоре возле нашей комнаты», — перехватил инициативу Лен. «Это было при мне. Простите, кажется, она очень устала». Вы ведь не против продолжить разговор позже. Госпоже пора спать. Хоть она и кажется сильной, но я-то знаю, насколько она перенервничала со всеми этими обысками. Ей нужна забота и хороший отдых. Он неодобрительно поджал губы, как бы намекая на то, что именно из-за ректора мне пришлось пережить все это, а значит, он мог бы и проявить понимание. Да, конечно. Неохотно согласился ректор. Поговорим позже. Отдыхайте, дорогая. Он еще раз кинул жадный взгляд на обломок трубки и, наконец, покинул комнату. После его ухода Лен усадил меня в кресло и сел рядом на подлокотник. Как ты держишься? Я была в шаге от папы Лен. Мне так хотелось найти путь в свой мир. И трубка открыла его для меня. Если бы не дрогнула рука... Тихо, тихо. Он погладил меня по голове, как ребенка. Мы найдем путь к твоему дому, обещаю. Я узнал, что портал, достаточно мощный, чтобы пробить пространство и переместить кого-либо за пределы системы магических миров, здесь открывают раз в год. Сделать это непросто. Нужен особый источник силы. Впрочем, как мы уже выяснили, у ректора есть доступ к закрытому правительственному хранилищу с запрещенными артефактами. Так что ничего удивительного. Понимаешь? Мы обязательно найдем, с помощью чего ректор открывает этот портал. Или же снова найдем путь в Зазеркалье и заставим тамошнего обитателя нам помочь. Ведь именно там, очевидно, и есть то хранилище артефактов великого шутника, о котором говорил ректор. «Да», — вскочил из кресла я. Бессилие сменилось лихорадочным возбуждением. «Ты прав. Мне надо снова попасть в Зазеркалье. Там я найду оставшуюся часть трубки и смогу склеить обломки. Вдруг сработает. А может, там найдется еще какой-нибудь подходящий артефакт. Может, тот ржавый ключ». «Где же он?» Я обвела диким взглядом комнату, мысленно призывая ключ. Даже сбегала в ванную, где обнаружила его в прошлый раз. Ключ не появлялся. Тогда я подскочила к зеркалу, через которое провалилась в зазеркалье, и закричала в него. «Впусти меня! Немедленно впусти! Ты же все видишь, верно? Так помоги!» Я сделаю взамен все, что попросишь. Назови любые условия. Зеркало хранило молчание. Я яростно ударила ладонями по стеклу, словно могла пробиться сквозь поверхность. Потом еще раз, а в следующий миг меня перехватил Лиен, заставив уткнуться лицом в его грудь. Он заключил меня в капкан своих рук, зафиксировав так качественно, что я не могла даже дёрнуться. Вовремя, ведь я уже плохо соображала, что делаю. Эмоции буквально рвали меня на части, лишая разума. Да, я долго держалась, отодвигая мысли об отце и возвращении домой и не давала себе впадать в истерику, считая это признаком слабости. Я задавила в себе кричащую девчонку, всеми силами стараясь превратиться в машину, которая просто идет к цели без чувств, переживаний и нытья. Но сейчас, от осознания того, насколько близко было воплощение мечты, все охранные механизмы рассыпались, и задавленные эмоции выплеснулись наружу. Я напряглась, пытаясь вырваться, но Лен держал крепко. Рванувшись еще несколько раз, я, наконец, затихла. Злость сменилась бессилием. Потом пришло опустошение. Слабость накатила такая, что я просто обвисла в руках Лена. Он легко поднял меня и куда-то понёс. Только когда он аккуратно устроил меня на кровати и подложил под спину подушки, я осознала, что мы в спальне. Видимо, до меня здесь жил парень, поскольку оформление было по-мужски сдержанным, в тёмных тонах и практически без украшений. Не было ни статуэток, ни растений, ни картин. Зато имелся мини-бар, правда, пустой. Зеркало в тяжелой оправе и здоровенный шкаф с резными дверцами. А кровать, на которую уложил меня Лен, была настолько огромной, что на ней без особых проблем можно было уместить человек десять. «Хочешь посмеяться?» — неожиданно спросил Лен, усаживаясь рядом на краю кровати. «В отличие от этой...» Спальня для слуг выдержана в розовых тонах, и там явный перебор с украшениями. Настоящее царство кружавчиков, узорчатых подушечек, тошнотворно милых статуэток и картинок с цветами. Там явно жила служанка, которая частенько посещала господскую спальню и была в очень близких отношениях с ее обитателем. Готов поклясться, она оказывала хозяину не только бытовые услуги. С чего ты взял? вяло удивилась я, слегка вынырнув из апатии. Я обнаружил несколько весьма провокационных нарядов в шкафу, а еще чулки и кружевные передники, в которых вряд ли что-то готовили. Ухмыльнувшись начал рассуждать он. Кстати, вон в той нише за шкафом есть проход, соединяющий наши спальни. И он не запирается, так как там нет двери. «Что?» — окончательно взбодрилась я, привстав на подушках. «Это еще зачем? И почему вообще ректор так спокойно относится к тому, что люди противоположного пола живут в соседних комнатах, между которыми есть проход?» «Слуги за людей не считаются», — фыркнул Лен. «Я неотлучно должен быть рядом, охранять свою госпожу, выполнять ее распоряжение и быть готовым прибежать на зов в любое время дня и ночи. Обычное дело. То есть то, что я практически проживаю с мужчиной, никого не удивит? Никого. Девушки из богатых семей частенько берут в ассистенты симпатичных мальчиков, которые могут и чай принести, и постель в случае чего согреть, — хмыкнул он. Все все понимают но никто и слова не скажет. Уверяю, даже если внезапно явившийся в гости ректор застанет меня в тех самых чулках и кружевном передничке, он воспримет это вполне спокойно. Он усмехнулся. Я зависла, шокированная местными нравами, а потом внезапно осознала, что окончательно пришла в себя. Своими разговорами Лен как-то очень незаметно и ловко вытянул меня из черного омута апатии, в котором я пребывала после срыва.